Глава 17а На улице еще светло, но густая тень скал практически скрывает дом кожевника. Его окружают деревянные ежи и сколи, вдо да кучи глыб, наваленных так, чтобы удобно было из-за них стрелять. Словно и не торговец здесь живет, а какой-то военный блокпост. Я удивленно сверился с картой, но память не соврала. Все верно. Владение знакомца Маркуса Прайдохи, как его от рекомендовал покойный темный торговец. Склад, на который я в самом начале своей гномии карьеры таскал кожи, теперь. Среди два виднелся за высоким забором, укрепленным по низу каменной кладкой, что и не каждый таран вышибет. Я подошел к досчатым воротам, от которых пахнуло свежеструганной смолистой древесиной, и озадаченно посмотрел на вывеску: «Осторожно, злая собака». Под которой висел рисунок головы, видимо, этой самой собаки. Коседи прыснула от смеха. Похоже, собака и тут служит обкуренный лис, да еще со вставными человечьими зубами. Я тоже хмыкнул. Насколько помню, у него старая живая такса по кличке Вельвет. Улыбчивая такая. Кстати, похоже, Аскал её как раз рисовали с её морды. Удары моего кулака в дверь раздались гулко, словно бил в бочку. Из-за забором тут же раздался заливистый лай с нотками истерики. Я же крикнул: "Маркус, открывай, клиент пришёл". 7 часов ещё нет, а ты спать уже завалился. В жизни не поверю. Госиди же высоко подпрыгнула и повисла, уцепившись за острые колья. Крикнула сверху: "Да оставь ты панцирь, Маркус, всё равно задом наперёд надеваешь, и копья не надо". Ой! Девушка спрыгнула, а над забором мелькнул высунувшийся на улицу наконечник. А с той стороны раздался суровый голос: "Пошли вон, ходят тут всякие". А потом колоши пропадают, да? вторил я и добавил уже зло. С каких пор ты в гномов стал копьями тыкать, а? Как в дождь кожу таскать, так помоги. А как за дела поговорить, так пошли вон, так мы уйдём. Не один ты, кожевник в лазадель. Собака за забором замолчала, потом раздалось недоверчиво. Горн, ты что ли? Вельвет вроде признал. Туго проскрипел отодвигаемый засов, и ворота приоткрылись. Оттуда вышмыгнула длинная чёрная такса в здоровенном ошейнике, из которого торчат здоровенные шипы, словно у какого-нибудь боевого добермана. Вельвет, шестнадцатый уровень, заюлил вокруг, приветливо крутя хвостом. Я присел на корточки и потрепал пса по загривку. Смотрю, подросты, братец, на крысах-то. Али ещё кого загрыз в охране? Маркус открыл дверь пошире и стащил через голову болтающуюся на шее кирасу. Даворьё замучила горн. Но ну аvelvet того тяпнет, этого укусит. Так и подрос на этом. Заходи, гостем будешь со своей, э, -э косиди. Великая жрица богини Лаверны. Маркус охнул. Как же наслышаны о новой богине-то. Проходите, пожалуйста. Плюс 1 репутации у торговца кожами Маркуса. Возле склада на скамеечке сидел старый знакомец, сын Маркуса, и с отсутствующим взглядом перебирал струны балалайки. Нас даже не заметил, пока торговец не шикнул на него. Только тогда подпрыгнул, как ужаленный, и умчался в дом, маячивший за складом. Маркус указал ему в ответ подбородком и сокрушенно сказал: «Как балалайку эту дурацкую достал? Где-то совсем от наследника толка не стало. Ничего не видит и не слышит. Знаю, бринчит песенки всякие. Эх!» Так с чем, пожаловал, Горд. Я вытащил из баула несколько беличьих шкурок и встряхнул ими в воздухе. Да вот, принесли тебе партию меха на выделку. Не всё ж гномом под сёдлами ты ходить. Нужно приодеться, чтобы не так убого выглядеть. Кожевник задумчиво их пощупал и вздохнул. Мех выделать дело не хитрое. Вот только у меня сейчас все бодии и кожими заняты. Заказ большой от "Борона" поступил. Поддоспешники сейчас, да кожаные куртки лучникам шьют прямо в массовом порядке. День и ночь трудятся. Вон, посмотри сам. Хозяин погромыхал ключами и отворил дверь, открывая склад, что по совместительству оказался и мастерской, сплошь уставленной широкими бодями. Кислый запах кож ударил в нос, а от одной ёмкости достающей мне до пояса Отпрянула невысокая фигура, воскликнув: "Даёшь твой меч! Ты же ушёл!" Из рук человека выскользнул свёрнутый наполовину рулон кожи и шлёпнулся на пол. А вор забросил на плечо несколько рулонов, с которых ещё капало, и метнулся к стене, где зияла отодвинутая в сторону доска. Торговец истошно завопил: "А, держи вора!" Обезвредить настоящего вограбителя. 500 опыта, плюс 5 репутации с Маркусом. Косиди метнулась к дыре и закрыла выход, раскрыв руки. Но в руке человека сверкнула рапира и немедленно пронзила девушке грудь. Кровь фонтаном хлыснула на пол, а гном ахнул, отлетев к стене. Полоска здоровья разом сократилась на четверть. Ах ты падла! Рявкнул я, бросившись вследом. Движения вора замедлились от разницы в нашей ловкости. Я успел ухватить его за ногу, которая уже воздевалась снизу вверх, отшвырнуть пинком раненую девушку с дороги. Мои пальцы сжали его сапог, под ними хрустнула лодыжка, я круто нылся и с размаха припечатал его о стенку. Груз с плеча Вора рассыпался по полу, но в следующий мигс вернула его рапира, а злые карие глаза уставились на меня. Впрочем, вгляделки я с ним играть не стал, а закрутился, как метатель молота. Удар, ещё и ещё, держать ногу врага и лупить им отвёрдое оказалось несложно. Я ощущал вес этого человека не тяжелее офисного кресла, а уж поднять его и брякнуть об что-нибудь могу запросто и в реале. Вскоре зазвенело оброненное рапира. А ещё через несколько ударов сквозь ярость донёсся голос Лены. Да всё, уже горн. Всё, задание закрылось. Дело сделано. Кровавый туман перед глазами рассеялся, и я обнаружил, что держу ногу, из которой торчат осколки сломанных костей. Я отбросил труп в сторону и вытер руки о штаны, сдержав желание пнуть ещё разок, повернулся к гному. Ты как? Та поморщилась. Ну острая боль и страх, а потом все прошло. И пока ты его тут рвал, как тузик греелку, здоровье почти восстановилось. Белки, если честно, кусали куда гадо снее рапиры. Маркус же присел над брошенными рулонами и горестно качал головой. Ну что за бестолковое варя? Рулон на сорожей коже нормальной выделки. Я обратил внимание на влажную кожу толщиной в два пальца и удивленно спросил: ну так вроде бы все не так уж плохо, нормально даже, судя по выделке. Кожевник разочарованно махнул рукой. Да что толку с этой нормальности? Цену охотников только перекрыть, а раствор дубления под дорогую кожу и вовсе вылить теперь придется. Партей сорых шкур купить не успею. С этим замесом она вдвое прочнее и сохраннее должна была быть. Самое то на широкие ремни. Но это только если не прерывать тринадцати часовый процесс. Маркус злобно пнул труп вора и тяжело вздохнул, кивнув на рапиру. Твоя добыча. Вор оказался неписем, поскольку вряд ли у игрока может появиться бляха разыскиваемого вора второго уровня, которую надлежало сдать за вознаграждение страже. Инвентарь порадовал лишь гвоздодером с семидесятивосьми процентной сохранности. Ну и, соответственно, осталась одежда: разодранные в лохмотья грубые штаны и мягкий черный коф. Ну и это понятно. Лупцовал я его в основном головой о стены, а штаны, соответственно, сжимал в руках, что тоже сохранности не добавило. Кожаная куртка и ватные штаны почти не пострадали, а низкие охотничие туфли так вообще оказались практически новыми. Я задаченно потыкал в упругую вставку, похожую на куучук, в носке и каблуке, но к статам присмотреться не успел, услышав возглас Кассиди: "Маркус, подожди выливать, успеешь еще. Мы же к тебе пришли шкурки выделывать, а тут получилось, что одна бодья освободилась. Кожевник шлепнул себя ладонью по лбу и просиел. Да, точно. Кладите на весы." Я, не веря в удачу, вывалил ворох черных мехов в широкую чашу, а кожевник подложил гирика из набора. Потом вновь всплеснул руками, метнулся к бадье и положил на бок песочные часы размером с две-трехлитровые банки, из которых все это время продолжало сыпаться, и поставил взамен часы поменьше. Потом выволок из-под широкого стола, на котором, видимо, растягивал шкуры, медную бадье и пояснил: надо мех закрепить сначала, чтобы не облез. Это быстро и недорого. Потом добавить кифанита, сара. ка. Нет, лучше 30%-ного. Он жиры плёнки растворит. Потом уже дубить. Кожа тебе личи тонкие, так что времени действия раствора ещё хватит. Кара чёрного дуба, понимаешь, срока годности не имеет. Залил и хоть сколько стоять может. Но вот присадки, дубильщика оксёкся прижал ладонь к губам и добавил. Ох, ладно, утомил я вас, наверное, своими. Ну что ты, Маркус, сказал я, радушно улыбаясь. Очень интересно. Кассиди шагнула ближе и сказала: "Нам бы рецептик и оборудование". Я закашлялся, делая отчаянные жесты, а Маркус сначала вытрясчил глаза, а потом развёл руками. Для жрицы богини я бы с большим удовольствием. Но вот в чём загвоздка. Право не имею выдавать секреты мастерства. У нас тут пятеро кожевенников в Лазадель, и большие заказы редко, в общем-то, бывают. Всё моё кружевное плетение фраз для переговоров, что уже практически полностью сложилось в сознании, пришлось отбросить. Я нажал Маркус, кожа гномам ни к чему. А денег у нас слишком мало, чтобы сделать на нас бизнес. У тебя рук скоро хватать не будет, верно? Нам нужна работа лишь с мехами, которыми здесь не интересуются. Что ты теряешь? А взамен гномы могут вместо твоего хлипкого забора сложить настоящую каменную стену, дом превратить в крепость, а склад в крепкий бастион, в который не проникнут чуть ковырнув гвоздодёром. И подвал можем тебе выкопать глубокий и подземный тайный ход. добавила Кассиди, бросая на меня виноватые взгляды. Глаза у Маркуса загорелись. Он задумчиво сказал: "Да, копать и с камнем работать, наверное, и никто лучше гномов не может. Видел я однажды, как кирками машут. Хорошо, возьму желающих на обучение, но только если подпишут договор о неконкурентности, чтоб в лазаделе работали только с мехами, кожу не трогали". Я кивнул. Идёт. Подготовь нужные документы. И Маркус, партию шкурок тоже оцени в работе. Я тебе доверяю, лишнего из бедных гномов не сдерёшь. Торговец ухмыльнулся и покачал головой. Ну, содрать сдиру, конечно, как иначе-то. Но налоги с такого обмена платить не нужно будет. Так что не очень много. Я хохотнул и протянул руку, которую хитро улыбающийся Пройдоха тут же пожал. А я добавил: "Ладно, пока обговорили, а там поторгуемся ещё". Плюс пять репутации с кожевником Маркусом. Назначив встречу на завтра после обеда, мы с Косиди вышли на улицу. Я вдохнул полной грудью вечерний воздух, который казался после дубильни пропахшей химией особенно вкусным, и привлек Косиди за Талью. Ладно, что не делается, все к лучшему. Да не куксись, ничего ты не испортила. Что? Жрица, изменившись в лице, указывала куда-то вверх. Я проследил взглядом и почувствовал, как свело скулы. На краю крыши дома, над нами, на корточках сидел тёмный эльф, над головой которого повис ник нашего подвергнутого шантажу агента Сильма Рианил.